Глава вторая. Судьба. Милань вернулась в спальню. По пути старая служанка, зевая, ворчала. «Мисс, вы напугали нас до смерти. Как вы могли решиться бежать и рисковать своей жизнью? Хорошо, что вы встретили доброго человека, который привез вас обратно домой. Вы же не видите и не знаете дороги. Что бы вы делали, если бы вы действительно заблудились?» — Я думала запустить вас домой после того, как госпожа уснет. С вами все в порядке. Милань тихо вошла в комнату. Старая служанка была утомлена после целого дня, проведенного с госпожой Ми. И когда старшая дочь семьи вернулась, она поспешила пойти и отдохнуть. Милань несколько раз вздрогнула, потом подошла к кровати, села, сняла лакированные туфли. Лак замерз и стал твердым, как железо. Согнув ноги, она обняла колени и села у изголовья кровати. Ее сердце бешено колотилось, и она не могла уснуть всю ночь. Только под утро она, наконец, смогла забыться сном. Когда она проснулась, то почувствовала головокружение. Руки были холодными, а лоб горел. Она понимала, что больна, но ничего никому не сказала. Тихо умывшись, она открыла дверь и вышла. Было чуть больше девяти часов утра, И в особняке Ми было тихо. Никто из обитателей дома, от госпожи Ми до старой служанки, еще не проснулся. Проходя мимо телефона в коридоре, она вспомнила о джентльмене, который был с ней прошлой ночью среди руин. Он попросил ее позвонить в больницу Китца, но, наверное, не увидел, что она слепа. Она не сможет найти номер больницы Китца в телефонной книге. Ей осталось только попросить кого-нибудь помочь ей, Но кого она могла попросить? Няню? Но позволит ли ей няня без причины вызвать незнакомого врача? Однако у нее был другой вариант. Она взяла трость, которая стояла в углу коридора, прислоненная к стене, протянула правую руку, нащупала карман своего пальто. В кармане лежали две купюры. Ей не нужны были деньги, и ей никто никогда не давал их, но она тайно накопила несколько банкнот. Она не знала, что будет делать с этими деньгами, но сегодня она поняла, что это, наверное, была воля Божья. Деньги позволят ей сегодня уйти. Она осторожно открыла дверь и вышла. Пройдя через двор, она оказалась на улице. Дойдя до конца улицы, она услышала на расстоянии голоса и смех водителей Рикш. Она села в рикшу и почувствовала, как вспотели ее ладони, когда она взяла трость. «Я еду в больницу Киц, сказала она. Она переживала, что водитель рикши может не знать, где находится больница Киц, но он с готовностью согласился. «Хорошо, держитесь крепче». Милань не предполагала, что больница Киц расположена так близко. Когда они с водителем тронулись в путь, она откинулась на сиденье. Она редко выходила из дома, а если и выходила, то всегда ездила на машине. Это был ее первый опыт поездки на Рикше по улице. Она опасалась, что если откинется назад слишком сильно, то может упасть на спину. Однако через некоторое время водитель остановился. «Мисс, мы приехали», — сказал он. Когда Рикша остановилась, Милань снова наклонилась вперед. Она нащупала ступеньки, спустилась вниз... Достала из кармана банкноту и протянула ее водителю. «Этого достаточно?» Водитель Рикши засмеялся и произнес. «Это слишком много. Как я могу взять целый доллар за такое короткое расстояние? Дайте мне, пожалуйста, двадцать центов, и этого будет достаточно. Если ваши родители узнают, они наверняка разозлятся за то, что я вас обманываю». У мила не было мелочи и не имело значения, было ли это два цента или доллар. Она просто хотела попасть в больницу, и вот она здесь. Она достигла своей цели. Покачав головой водителю, она сказала, «Тогда не уходите, я найду кое-кого в больнице, поговорю с ним, а потом вы просто отвезете меня обратно». Водитель Рекши любезно согласился и помог девушке дойти до входа в больницу. Полное название больницы – Государственная больница Китс. Она представляла собой четырехугольное здание с двумя входами и включала в себя различные отделения от лечения геморроя до родильного отделения. Больница была универсальна и особенно хорошо подходила для лечения венерических заболеваний. Директор больницы относился ко всем пациентам одинаково и назначал лекарство под названием 606. Лекарство никогда не фальсифицировалось, Уже через несколько инъекций оно действительно могло облегчить страдания пациентов. Также в больнице занимались приемом крови. Если бедняки в округе отчаялись, они могли продать здесь свою кровь. Цена за фунт крови была справедливая – 10 юаней. И часто ее округляли, чтобы дать беднякам немного больше. Благодаря этому бизнес в больнице процветал, и у ее дверей всегда было припарковано множество машин. Охранник стоял во дворе и увидел слепую девушку. Она немного растерялась. Она была одета в серое пальто и на первый взгляд не производила впечатления богатой девушки. Но присмотревшись, охранник понял, что ее одежда была сшита из хорошего материала. К тому же она была очень нежной и светлой, не похожей на обычных людей. Охранник ошеломленно посмотрел на нее, а Миланя, ощутив его присутствие, повернула голову и спросила, Здравствуйте, это больница Китс? Да, это так. Извините, здесь есть доктор по имени Ситу Вайлянь. О, да, вы его ищете? Милань кивнула. Да, не могли бы вы отвести меня к нему? У меня очень срочный вопрос. Охранник провел Милань в гостиную и отправился на поиски доктора Ситу. Милань сидела в гостиной и пыталась распознать различные запахи в воздухе. Внезапно она посмотрела на дверь и услышала, что кто-то приближается. Когда дверь открылась, появился Ситу Вайлянь. Семья Ситу были китайцами, которые жили за границей в Юго-Восточной Азии. Более 20 лет назад они вернулись в Китай. Господин Ситу был высокопоставленным чиновником в эпоху правления Байяна. Он занимал эту должность уже несколько сроков. Ситу Вайлянь не был связан кровными узами с семьей Ситу. Он был приемным сыном господина Ситу. Говорили, что его биологические родители умерли, когда ему было то ли 10, то ли 8 лет. Хотя в этом возрасте можно было жить самостоятельно, господин Ситу дружил с семьей Вайлян, и они его усыновили. В семье Ситу было много детей. Они были шумными, поэтому Ситу Вайлян редко бывал у них. Он жил в общежитии, при школе и учился там же. После окончания медицинской школы он начал работать в больнице КИЦ. Он зарабатывал деньги и сам тратил их без помощи семьи Ситу. Дети видели, что он не собирается претендовать на наследство и относились к нему дружелюбно. Ситу Вайлян был смешанного происхождения, высокого роста, со светлыми бьющимися волосами. В белой одежде он напоминал большое нефритовое дерево, Услышав, что к нему пришла молодая девушка, доктор Ситу, который был очень привлекательным, с большим интересом пошел к ней. Его белая одежда развивалась, когда он шел по коридору. Когда Ситу вошел в дверь и взглянул на девушку, он был немного разочарован, потому что она была слишком молода, почти ребенок. «Здравствуйте», – сказал он, – «я Ситу Вайлян». Милань встала и поклонилась ему, затем, Она выпрямилась и сказала, «Меня зовут Милань. Мне нужно сказать вам кое-что по секрету. Пожалуйста, закройте дверь». Ситу Вайлян обернулся, закрыл дверь и подошел к милань Он сел и спросил, «Какой секрет? Разве вы меня знаете?» Милань повернулась к Ситу Вайляну и прошептала, «Ваш друг ранен, и вам нужно его спасти». «Какой друг?» Милань нахмурилась, «Я забыла спросить его имя», — Ситу сказал, «Садитесь, пожалуйста, и расскажите мне подробности об этом моем друге». Мелань села, как ей было сказано, она рассказала свою историю. По мере того, как Ситувайлян Вайлян слушал, он все больше ужасался. Наконец он понизил голос и сказал, и я понял, я пойду спасать его сегодня вечером. «Постарайтесь уйти как можно раньше, пожалуйста, боюсь, что он замерзнет насмерть». «Знаю, не волнуйся, у меня есть план. Спасибо, сестренка». Когда ему станет лучше, мы с ним придем вместе поблагодарить тебя. Милань быстро замахала руками. Нет, нет, моя мать не знает, что я выходила ночью. Если узнает, она меня изобьет. Не надо меня благодарить. Просто пусть он живет хорошо. Сказав это, она встала и произнесла. Я пойду. Ситуай проводил ее до двери и сказал. Я вызову Рикшу, чтобы отвести тебя. Милань внезапно обернулась перед дверью. Она не могла видеть. А Ситу Вайлян знал, что она не видит, но она посмотрела на него холодными и ясными глазами и спросила тихим голосом, «Вы действительно спасете его?» Ситу Вайлян улыбнулся, «Конечно, я же его лучший друг». Милань закрыла глаза и запомнила голос и запах Ситу Вайляна. Если он обманет ее и оставит человека в руинах страдать от холода и боли, она обязательно спросит с него когда у нее появится такая возможность. Милань вышла и села в рикшу. До дома она добралась из последних сил. Ее тело пылало от жара, а лицо было бледным. Проснулась ли ее семья? Знают ли они, что она ушла тайком? Не желая выяснять это, она поползла обратно в спальню. Ее тело словно парило на матрасе, а чувства обострились. Звуки доносились, то издалека то совсем близко, и она слышала мир, но он не имел ни цвета, ни запаха. Днем старая служанка обнаружила Милань с высокой температурой и поспешила сообщить об этом госпоже Ми. Госпожа все еще была расстроена. Услышав это, она поспешила к кровати Милань, указала на нее пальцем и начала отчитывать. — Вчера вечером я сказала тебе несколько слов, а ты сегодня уже притворяешься больной. Что это значит? — «Ты пытаешься меня шантажировать? Я тебе говорю, прекращай эти выходки сейчас же!» «Твой отец испортил мою жизнь, а теперь ты хочешь присоединиться к нему и сесть мне на шею?» «Ни в коем случае! Если у тебя хватит смелости, уходи отсюда и оставь эту семью навсегда!» «Хоть я и мать, но совершила ошибку, воспитав такого человека, как ты!» «Даже если ты выйдешь замуж, я не смогу от тебя избавиться!» «Ты будешь зависеть от меня во всем до конца своей жизни! Сколько же мне придется терпеть, прежде чем это закончится!» Госпожа Ми была в таком гневе, что ей хотелось расплакаться и закричать. Ей хотелось ударить Милань еще раз, но старая служанка увидела, что Милань лежит на кровати и настолько слаба, что даже не может защититься от ударов госпожи Ми. Тогда она стала умолять госпожу уйти. Милань продолжила лежать неподвижно, с закрытыми глазами. Поскольку директор больницы Китс был двоюродным братом Ситу Вайлянь, он легко одолжил больничную машину и уехал рано днем домой, чтобы сделать кое-какие приготовления. Он был так взволнован, что не стал ужинать, он стоял у окна и смотрел на улицу, ожидая, когда стемнеет. И вот, наконец, это произошло. На улице стало так тихо, что даже бездомные собаки не подавали голоса. Когда пробила полночь, Ситу Лянь отправился в путь. Маленькую девочку, пришедшую к нему утром, звали Милань. Она не знала названия улиц, кроме той, что вела к ее дому, поэтому ему пришлось приложить немало усилий, чтобы определить маршрут. Человеком, обратившимся за помощью, вероятно, был Шенджихен кто еще мог так высоко ценить его, что осмелился попросить о спасении. Когда автомобиль выехал на улицу, он пристально смотрел на дорогу. На пассажирском сиденье лежала холщовая сумка, из которой при столкновении двух стеклянных бутылок донесся приглушенный стук. Сейчас нельзя было допустить ни одной ошибки. Уличные фонари по обеим сторонам дороги встречались все реже он уже проехал через оживленный район с множеством домов. Ситу Вайлян тихо вздохнул, повернул руль и свернул в темный переулок, остановился и нажал на тормоз. Когда он распахнул двери машины и вышел, его встретил холодный порыв ветра, он чихнул и плотно затянул пальто. Сегодня вечером было темно и ветрено, и он мог лишь смутно видеть очертания руин перед собой. Осмотревшись, И сделав пару шагов, он тихо позвал. Братшень, я здесь, где ты? Из Из-за сломанной стены послышался стон. Ситу Валянь подбежал к месту шума. В этот момент тучи на небе рассеялись и появилась луна. Он взглянул вниз на человека, лежащего под лунным светом и испуганно воскликнул. О, боже мой! Он подошел ближе и наклонился, чтобы лучше рассмотреть. Братшень! Кто сотворил с тобой такое, и ты еще жив? Раздался слабый, но уверенный голос Шенджихэна. Это зависит от того, хочешь ли ты, чтобы я жил или нет. Ситу Вай-Лянь протянул руки, желая обнять его, но не знал, с чего начать. Конечно, я хочу, чтобы ты был жив, иначе зачем я здесь? Тогда тебе следует спасти меня, тихо вздохнул Шенджихэн. Сетовая лянь поднялся и огляделся, решая, как поступить. Внезапно его осенило. Он снял пальто, положил на него раненого Шенджихена и понес его к машине. Тяжело дыша, он сел за руль, завел автомобиль и поехал домой. В своей маленькой квартире, где он жил один, сетовая лянь был занят всю ночь. Он стоял у кровати, положив руки на бедра, и смотрел на результаты своей работы. Это была человеческая фигура, забинтованная и закрепленная шинами, похожей на мумии. Из-под бинтов виднелась только половина относительно неповрежденного лица. Шэн-Джи Хэн только что заснул, закрыв глаза. Си Лянь закончил медицинскую школу, но не стал врачом. Он работал в хирургическом отделении больницы Китс. После напряженной работы и усердие он наконец-то вернул вытекшие внутренние органы шенджихена обратно в брюшную полость, а также вставил глазное яблоко, которое было повреждено и свисало снаружи, обратно в глазницу. К сожалению, из-за большой дыры в голове, отсутствия половины мозга и сломанных суставов, у него не было другого выхода, кроме как связать шенджихена в подобие человека. Дома Ситу нашел три грелки, наполнил их горячей водой и положил рядом с Шинджихеном. Тот провел в руинах уже более двух суток. Его тело было холодным, как у змеи. Если бы не опасение, что Шинджихен может распасться на фарш, Ситу с удовольствием закинул бы его в горячую ванну, чтобы тот быстрее вернулся к нормальной температуре тела. «Брат Шень», — позвал он, — Хотя Шэнь-Джихэн не мог замёрзнуть насмерть, он не отвечал. Ситувалянь потер руки, наклонился к уху Шэнь-Джихэна и позвал его «Брат шенджихен шэнь. Шэнь-Джихэн всё ещё не отвечал. Тогда Ситувалянь облизнул губы, задержал дыхание, вытянул руки и раскрыл губы шэнь Он наклонил голову, открыл и закрыл один глаз, пытаясь рассмотреть рот и горло. А затем кончиком пальца толкнул его зубы вверх. Зубы Хэна были ровными и крепкими. Валь-Лянь рисковал поранить палец, но все же приложил все свои силы, чтобы стиснуть его клыки. И, наконец, маленький клык, похожий на костяную шпору, прорвал десну и вонзился в заднюю часть челюсти. Шенджихен открыл глаз. Его взгляд был холодным и задумчивым. Хватит создавать проблемы, произнес он и снова закрыл глаз, собираясь продолжить сон. Так он проспал до полудня. Ситу Вайлянь лежал в кровати и читал роман, подняв лицо к потолку. Услышав, что Шэнджи Хэн зашевелился, он повернул голову и спросил «Ты проснулся?». Шэнджи Хэн зевнул и сказал «Я голоден, есть что-нибудь поесть?». Ситу Вайлянь взволнованно ответил «Можешь есть? Давай договоримся». Шэнджи внезапно крепко зажмурился, его лицо исказилось от боли и гнева. «Да пошел ты, я умираю от голода!» На этот раз Ситу лянь перестал шутить. Он вскочил с кровати, даже не надев тапочки, и направился к холщовой сумке, стоящей рядом с дверью. Он достал из нее две большие темно-красные стеклянные бутылки. Бутылки были темно-красными, потому что в них содержалась кровь. Ситу Вай лень снял с бутылки резиновую пробку и отыскав в ящике соломинку вставил ее в горлышко взяв бутылку обеими руками он поднес ее к лицу шенджихена тот повернув голову взял соломинку в рот и начал жадно пить он опустошил бутылку с кровью одним махом и Ситу лянь сразу же предложил ему следующую выпив и вторую бутылку шенджихен выплюнул соломинку и глубоко вздохнул. Его веки трепетали, когда он повернулся и опустился на матрас. Казалось, голова у него закружилась, он слегка приоткрыл рот и осторожно вздохнул и выдохнул. Ситу Вайлянь стоял у кровати, не решаясь издать ни звука, он молча смотрел на него широко раскрытыми глазами. Спустя десять минут Шэнджи Хэн, казалось, пришел в себя. Повернув голову, чтобы посмотреть на Ситу Вайляня, он медленно, неожиданно произнес вайлянь извини я напугал тебя ситу Вайлянь повернулся поставил стеклянную бутылку на стол он взял полотенце из держателя для умывания подошел к шенджихну и вытер пятна крови с уголков его рта я спас тебя а ты все равно кричал на меня произнес ситу когда мне станет лучше я обязательно щедро тебе отблагодарю хорошо ответил шджихен Ситу Вайлянь, имевший характер ребенка, сердито направился в ванную. Он ополоснул две стеклянные бутылки и вымыл с мылом пятна крови на рукавах. К тому времени, как он вернулся в комнату, он уже был измотан. Он радостно сел возле кровати и спросил Шэнь «Скажи мне, кто пытался тебя убить?» «Не беспокойся об этом, это мое дело», — ответил Шэнь -Джихэн. «Хорошо». «Мне все равно. В любом случае, те газеты, которые ты издаешь, посвящены семейным делам, и ты смеешь раскрывать личную жизнь. Должно быть, многие люди тебя ненавидят. Но, брат Шень, тебе действительно повезло, ты был неподвижен, но маленькая девочка нашла тебя и позвала на помощь. Кстати, что она там делала посреди ночи?» «Не знаю. Спрошу ее при следующей встрече. В любом случае, она очень храбрая, Она пришла в больницу одна, хотя была слепа. Она сама пришла в больницу. Ситу Вайлян ответил «Да», и она сказала, что нам нельзя приходить к ней домой и благодарить ее. Она все это делала в тайне, потому что боялась, что ее мать узнает и будет ругаться. Шэньджи на это лишь хмыкнул, но ничего не сказал. Днем Ситу Вайлян отправился на работу. У него было две задачи вернуть машину и посетить хирургический кабинет. Он всегда находил себе занятия, а когда свободного времени не было, он надевал одежду иностранного врача и садился у дверей клиники, чтобы произвести впечатление на пациентов. Это показывало, что больница хорошо разбирается как в китайской, так и в западной медицине. Вечером он украл две большие бутылки крови и пошел домой после работы. В больницу Китс каждый день приходили бедняки, чтобы продать кровь. Но она не могла принять такое количество. Если больница отказывалась принимать кровь, то он делал это сам. Когда другие спрашивали его об этом, он говорил, что продает кровь Шэнджи У Шэнджихэна была причуда, и он любил использовать человеческую кровь для полива цветов и орхидей. Эта привычка была довольно пугающей. Если бы обычный человек каждый день поливал цветы кровью, его семья была бы обеспокоена, а окружающие захотели бы отправить его в психическую больницу. Однако Шинджихен был известным и богатым человеком, и обычные люди были более терпимы к таким. Шенджи Хэн жил в особняке на территории концессии в здании иностранного типа. Он не только поливал цветы человеческой кровью, но и тайно съел несколько живых людей. И пока полиция была в неведении, кто мог что-то сделать? На самом деле, Ситу Вайляну не хотелось долго оставаться в больнице Китс, потому что это было слишком скучно и казалось бессмысленной тратой времени. Однако он не хотел уходить оттуда, чтобы помогать брату Шеню. Они с Шинджихэном познакомились более трех лет назад, что не так уж и много, но сразу стали близкими друзьями и смогли выстроить глубокие отношения. Впервые они познакомились однажды ночью, когда он собирался покинуть больницу после ночной смены, но у входа в больницу он встретил Шинджи который лежал без сознания. Он помог Шинджи добраться до больницы, чтобы убедиться, что тот не болен. Однако в следующее мгновение мужчина обезумел, бросился во двор и укусил крупную собаку, охранявшую вход. шэн Хэн вел себя необычно, но после того, как выпил собачьей крови, его поведение изменилось. Он посмотрел на Си в ожидании, что тот закричит, однако вместо этого Си улыбнулся и сказал «У вас очень хорошие зубы». Затем Си Ту добавил «Вы должны заплатить за нашу собаку. Эта собака принадлежала больнице, так они и познакомились. С точки зрения целей и идей они были очень разными, но ладили хорошо, непритворно и искренне. Ситу был знаком с уже три года, но изучал его два с половиной года. Однако даже за это время он так и не смог понять, кем же являлся его знакомый. Если бы Вайлян не был так серьезен в этом вопросе, он мог бы подумать, что брат Шэнь, возможно, демон или дьявол. Шэнь Джихэн провел в доме Ситу Вайляна целый месяц. В ночь, на тридцатый день, Ситу Вайлян снял повязки и шины с тела Шэнь Джихэна, тот лежал обнаженный на кровати. Не было видно никаких следов травм, кости были целы, суставы гибкие, кожа имела ровный цвет, шрамов не осталось. Однако он был очень худым, и его конечности выглядели необычайно длинными и тонкими, словно он только что вылез из моря крови. После горячей ванны Шенджихен сел на деревянный табурет. Он опустил голову, и Ситу Вайлян начал его стричь. Ситу держал в одной руке ножницы, а в другой – деревянную расческу. В процессе стрижки он бормотал. «Кровь! Двадцать одна бутылка!» Ты выпил в общей сложности больше 50 бутылок, скажем, 60, и того 1200. А еще я месяц тебя обслуживал, стелил постель и вот сегодня подстриг, так что завтра ты мне должен будешь отдать 2000. Шенджихен удивился. Какой неудачник. После всех подсчетов получилось всего 2000. Затем он внезапно спросил, ты привез такое количество крови в эти дни. «Не вызовет ли это подозрение у больницы?» Ситу лен рассмеялся. «У меня есть свой способ, не беспокойся об этом. Ты только что сказал, что 2000 это очень мало. Тогда, может быть, ты сможешь дать мне немного больше, чтобы у меня было лучшее будущее?» Шэнджи ответил. «Я выпишу тебе чек завтра. Сколько? Не скажу. Все будет зависеть от моего настроения». Ситу Валян щелкнул ножницами по голове шенджихена «В любом случае, я знаю, что ты не станешь плохо со мной обращаться. Подожди, я сделаю тебе модную стрижку». Шенджихан немного насторожился, подняв голову. «Какую стрижку? Просто подстриги меня покороче, не издевайся над моей головой». «Как насчет того, чтобы сделать тебе новую модную стрижку и сбрить виски?» «Модную? Я не хочу». «Ты не понимаешь, эта стрижка самая модная в Париже в этом году». Если нанести немного воска, то все будет лежать ровно. Нет-нет, завтра мне нужно будет выйти и встретиться кое с кем. Хм. Ситуваллян щелкнул ножницами. Это не от тебя зависит. Ситуваллян добился своего. Он побрил виски Шинджихена, чтобы тот мог насладиться современным западным стилем, привезенным из Парижа. Затем он положил бутылку с кровью в холщовую сумку и хотел тайно отвезти Шинджихена обратно в особняк Шеней. Подойдя к двери, Ситу оглянулся и не увидел Шинджихена. Тогда он быстро отнес сумку обратно в ванную. Там он увидел, что Шинджихен стоит перед зеркалом и наносит на волосы воск для укладки. Брат, Жень разве не, он не мог ни смеяться, ни плакать, кто увидит тебя посреди ночи. Шинджихен разделил волосы на пробор и зачесал их назад. Без растрепанных волос он полностью обнажил свое худое лицо. Его большие глаза запали под густыми темными бровями. Нос у него был высоким, губы тонкие, подбородок заостренным, подняв руку, чтобы поправить узел галстука, подняв руку, чтобы поправить галстук, он вздохнул перед зеркалом и повернулся к сету Вайляню. Такие люди, как я, Больше всего боятся ошибок. В этот раз еще важнее не допустить, чтобы люди увидели, что я вернулся из мертвых. Но что, если они узнают, в любом случае, ты на самом деле не умер? Возвращение из мертвых в конечном счете жалкое зрелище, лучше уж я буду вести себя достойно до конца. Сказав это, он одернул свой костюм, развернулся и вышел из узкой ванны. Проходя мимо Ситувайляня, он увидел, что молодой человек все еще держит свою сумку, поэтому прошептал. «Поехали, отвези меня домой!» Ситувайля напомнился и поспешил за ним к выходу.